«Вступительное слово про Витьку Кораблёва и друга закадычного Ваню Доховичного. Что случилось с пятым А? Как вам это нравится? Вера Павловна сама с ним не может справиться. От стены к доске летели, как снаряды Фау-2, то тяжёлые портфели, то обидные слова». Бой кипел, и в тайных целях кто-то партой дверь припёр. Но и драка на портфелях не решила этот спор. Раз такая кутерьма, ожидай не то ещё. Что ж случилось с пятым А? Почему побоище? Догадалась чья-то мама. Мамы вечно на чеку. Это проигрыш Динамо в первом круге Спартаку. Нет, сказал отец Олега. Спорят там наверняка, кто допрыгнет без разбега до дверного косяка. И послали в поздний час, в половине пятого, разбираться в этот класс пионер вожатого Пионер Вожатый Юра. Крик услышался со двора. Всех главней литература. А в ответ неслось «Ура!». Но сейчас же крикнул кто-то из раскрытого окна «В век космических полетов! Только техника нужна!» И решил вожатый вмиг. Сам был в пятом классе, все понятно. Там у них просто разногласия. Первый голос был обычный, и не резок, и не груб. Это Ваня Доховичный, всем известный книголюб. Ну, а голоса второго трудно было не узнать. Только Витьке Кораблеву мог такой принадлежать. Ну, теперь для пап и мам все яснее ясного. Не случилось в пятом, а ничего ужасного. Ваня необыкновенный, ну, такой рассказчик был что подчас на перемены целый класс не выходил. Языки болтали злые, что он слишком толстый. Пусть, но зато стихи любые Ваня шпарил наизусть. Про Мадрид и про Алтай, про отважных конников и полкласса почитай Ваниных сторонников. Ну и Витька тоже в массе заимел авторитет. Сделал Витька в третьем классе гидропневмопистолет. Испытания за рекою он устроил для ребят. Пистолет стрелял водою метров на 150. И по всем дворам вокруг, всем дружкам-приятелям, было лестно, что их друг стал изобретателем. Если Витьке оба глаза толстым шарфом завязать, он на ощупь может сразу два транзистора собрать. Сконструировал подъемник в 40 лошадиных сил и вмонтировал приемник в холодильник марки «Зил». Месяц что-то мастерил из кастрюль и провода и однажды подарил Витька школе робота. Что-то Витька в нем напутал. Всем законам, вопреки, робот раньше на минуту на урок давал звонки. Он еще скользил по полу и врывался к Витьке в класс. Деда Витькиного в школу вызывали много раз. «С Витькой мне не совладать. У него наследственность. На него должна влиять школьная общественность. Не кончал я академией, вы решайте», — дед сказал. Кстати, дед и сам все время что-то там изобретал. И устроили собрание. Стали думать и гадать, как на Витьку и на Ваню целым классом повлиять. У историка ходил Ваня в звание лучшего. В математике он был в роли отстающего. Он знаток литературы. Тут четверки не одной. На уроках физкультуры притворялся, что больной. А на всех соревнованиях кораблев, вот это да! Ну, а дыховичный Ваня был болельщиком всегда. Витька книжек не читал, знал стихи отрывками, запинался и писал с грубыми ошибками. А однажды на уроке сказанул такое он, будто во Владивостоке протекает Волгодон. Путал даты он несносно, сам учитель хохотал, но зато молниеносно он делил и умножал. Шло собрание Шум и гам Каждый хорохорится Разделились пополам Так удобней ссориться И девчонки Там и тут Разделились поровну И поддерживают ту и другую сторону Раньше в девичьем народе Наступал быстрее мир Тот, кто в классе верховодил Тот и был у них кумир А сейчас два флага вьется Два пути, куда свернуть? «Два великих полководца! Два вождя! К кому примкнуть?» В общем, страсти накалились. Все решилось в попыхах, и подруги очутились во враждебных лагерях. Эти хором «Физкультура!» Но не сбить им тех никак. Те кричат «Литература!» Эти снова «Техника!» Ванька слаб, а Витька ловкий. Сам он робота собрал а Титов на тренировке Пушкина с собой убрал. Им бы так не удалось спор решить неделями. Все собрание дралось полными портфелями. Но, услышав про Титова, все по партам разошлись. После Ваниного слова страсти сразу улеглись. И когда утихла ссора, каждый начал понимать, что собрались не для спора, а обоим помогать. И придумала, как быть, бурное собрание. Их друг к другу прикрепить в целях воспитания. Витька с Ваней в чем дело не могли никак понять. Но собрание так хотело, значит, надо выполнять. Значит так, бегом до Химок! Витька Ване приказал. Ваня зубы сжал, весь вымок, но до дому добежал. И напрасно хохотал Кораблев над Ваней. Дома Ваня Витьке дал книгу про Испанию. Было много ссор и шума, не присесть, не полежать, ведь вначале каждый думал, как другого измотать. Ваня просто чуть не плачет. То присядь, то подтянись, то возьми реши задачу, то приемником займись. Но и Витьку он добил рыбами и птицами. Тот теперь стихи учил целыми страницами. Как-то Витька Ваню встретил и решил ему сказать. Знаешь, Ванька, я заметил, интересно мне читать. И ответил Ваня сразу. Щупай мышцы на руке. Я теперь четыре раза подтянусь на турнике. Хорошо, что приобщил ты меня к атлетике. А вчера я получил пять по арифметике. И захохотали оба. И решили меж собой, что они друзья до гроба. В общем, не разлить водой. Может, случай нетипичный, но во множестве дворов есть и Ваня Дыховичный, есть и Витька Кораблев. И таких примеров тьма. Можно в школе справиться. Вот что было. В пятом А. Как вам это нравится?